Кому сказать такое, Хэйди? Она сочтет меня сумасшедшим. Но Халик никогда еще не чувствовал себя более в здравом рассудке, чем теперь. Хлопнула наружная дверь туалета. алекс спрятался в ближайшей кабине и испуганно закрылся на задвижку. «Билли!» — голос Джона Паркера, его ассистента. Я здесь. Бойтон сейчас выйдет. С тобой все в порядке? Нормально, ответил он. Глаза его были закрыты. У тебя что, запор? С желудком не того. Да, что-то прихватило малость. Мне надо срочно пакет отправить. Скоро вернусь. Окей. Паркер вышел. алекс снова уставился на ремень. Он не мог идти на судебное заседание к Бойтону, поддерживая штаны руками через карманы пиджака. Что же делать? Вспомнил вдруг про свой швейцарский солдатский нож, добрая старая армейская штука, которую он всегда выкладывал из кармана, становясь на весы в одежде. Так было в далекие добрые деньки до того, как цыгане прибыли в Фейервью. «И какого хрена вы приперлись?» «Ну почему не отправились в Эдспорт или в Стретфорд?» Он раскрыл нож и торопливо провертел седьмую дырку в ремне. Дыра получилась рваной и уродливой, но время нагодилось. Халик подтянул штаны, продел и застегнул ремень, привел себя в порядок, надел пиджак и покинул туалет. Впервые обратил внимание на то, как развиваются штанины вокруг его ног, его тонких ног. А другие не замечали этого, подумал он с новой волной стыда. Видели, как скверно на нем сидят шмотки? Или делали вид, что не замечают? Обсуждали? Плеснул на лицо воды с крана и вышел из туалета. Когда он входил в зал в суда, Бойтон как раз появился в шелестящей черной тоге судьи. Сердито посмотрел на Билли, который сделал руками извиняющийся жест. Лицо Бойтона осталось непроницаемым. Извинения не приняты. И снова пошло нудное заседание. Кое-как Билли закруглил этот рабочий день. Он стоял на весах ту ночь дождавшись, когда заснут Хэйди и Линда, смотрел на шкалу, не веря глазам своим. Долго смотрел. 195. Глава девятая. 188. На следующий день Харик поехал и купил себе одежду забирал лихорадочно, словно новое одеяние, которое будут ему впору все решат. Купил и новый пояс Ник, по короче размером Он обратил внимание на то, что знакомые перестали поздравлять его с потерей веса. С какого момента это началось? Надел обновки, отправился на работу и вернулся домой. Слишком много выпил, съел дополнительную порцию за ужином хотя не испытывал большого желания. Еда тяжелым грузом легла в желудок. Миновала неделя, и новая одежды перестали выглядеть элегантно. Они стали висеть на нем мешковато. Он подошел к ванной. Сердце тяжело билось в груди, даже в глазах отдавалось. Болела голова. Потом он обнаружит, что до прикусил нижнюю губу. Образ весов в мыслях вызывал детский страх. Они стали гоблином, домовым в его жизни. Минуты три стоял он возле них, кусая нижнюю губу, не замечая боли и солоноватого вкуса крови. Был вечер. Внизу Линда осмотрела по телевидению компании трех. Хэйди на Комодоре в кабинете Халика проверяла домашние расходы за неделю. Собравшись с духом, словно перед прыжком в холодную воду он вступил на весы